Глаза фыркнул, встряхнул гуся за шею. «Эх ты, Гриня, голова дырявая!» — проворчал дед. «Кто ж его сейчас лопать собирается? Это к Рождеству понимать надо. Так что пару седмиц будет дожидаться». «Я по правде сказать не помню, дед», — почесал я затылок. «Расскажи хоть, а то и Яков в походе поминал, что ты гуся особого добре сделать можешь». Я только поддакнул, а у самого будто провал в памяти. Это, выходит, особенный у нас какой гусь будет. — А ты как думал? — хмыкнул Игнат Ерофеевич. — Гусь праздничный, рождественский, по-казачье. Его нынче начнешь, а к Рождеству как раз в пору станет. Будет висеть да дожидаться. А ты ходи и облизывайся. Дед захохотал и снова принялся щипать, ловко вытягивая перо за пером. «Иди, отправляйся по-быстрому, да хату. Каши с тобой поснедаем, а после я тебя этой науке обучу. Будешь и сам потом своим внукам рассказывать», — добавил он уже мягче. «Аслан твою звездочку уже обиходил. Не переживай за скотину». Я кивнул, сбегал по своим делам, потом вернулся в избу. Горячую кашу Аленка уже разложила по тарелкам из чугунка. Рядом крутилась Машка. В хату зашел дед, вытирая руки тряпкой. За ним Аслан. Как водится, непонятно, когда проскользнул хан, и тут же начал недвусмысленно намекать, что и ему пора чего-нибудь поклевать. «Давай лопай, воин!» — улыбнулась мне Алена. Коли добавки надо, говори, осталось еще». «А ты, сестренка, можешь сразу добавлять!» — ответил я. «Мне наверстать надо, а то сколько уж твоей каши не едал!» «Ешь давай, балагур!» — прокряхтел на меня дед. Мы позавтракали быстро, без особых разговоров. Желудок благодарно заурчал. Я взял в руки чашку с горячим травяным настоем. «Давай, пей и на двор!» — велел мне дед, выходя из хаты. «И чего он с этим гусем так возится?» — Алена пожала плечами. «Вот и мне интересно!» — сказал я, поднимаясь. «Пойду погляжу!» Во дворе дед уже справился с пером. Гусь, ощипанный почти до чисто лежал на широкой доске. «Ну вот, явился, наконец!» — проворчал дед Игнат. «Вон в тот большой чугун воды набери!» «Сколько воды?» — уточнил я, прикидывая в уме. «Да почитай две трети!» — решил дед. «Чтоб гуся целиком накрыло!» «И соли! В сарае мешочек на столе. Я его загодя оставил!» Пока я таскал воду, дед ловко обжигал над небольшим костерком остатки мелкого пера, бормоча себе под нос. Все как положено. Сначала, Гриша, ощипать, потом опалить, чтобы ни один волосок не остался. Густо праздничный к Рождеству не на простой обед понимать надо. Теперь в хату к печи чугун тащи и соль сыпь туда. Я пересыпал соль. Размешал длинной деревянной ложкой. «Запоминай, Гриня», — сказал Игнат Ерофеевич, глядя, как вода начинает мутнеть от соли. «Гусю полпуда соли не надобно. Хватит и фунта, чтоб, значится, рассол вышел крепкой». «А сколько варить-то его в этом рассоле?» — уточнил я. «Не спеши. Всему свое время». Ухмыльнулся дед. «Как закипит вода, тогда разу от огня подальше ставим». И пусть томится час слишком, полтора, если гусь толстый, как этот. Не для того варим, чтоб до мягкости разварить, а чтоб мясо-соль взяло, да жир правильно разошелся. Когда рассол зашумел, дед кивнул на тушку. — Ну, берись, — велел он. — Аккуратно опускай. Гусь ушел в кипяток почти целиком, только кончик лапы торчал. Но дед и его утопил деревянной лопатой. Через некоторое время по хате пополз запах вареной птицы. Я невольно сглотнул. «Не заглатывайся!» — хмыкнул дед. «До Рождества терпеть велено! Вот тогда и будешь глотать! Сейчас пост! Только понюхать и дозволяется!» Мы уселись рядом, следили, чтоб вода из чугуна не убежала. Дед рассказывал. «Еще отец мой говаривал, как первый снег всерьез ляжет!» Можно гуся к Рождеству готовить начинать. Живность к тому времени жирно гуляет. Отварили, провялили, закоптили. И стоит потом мясо две, а то и три недели. К Рождеству как раз самое то. И все это время не портится? Удивился я. А чего ему портится? Отмахнулся Игнат Ерофеевич. Соль, мороз да дым. Ничего с ним не станется, коли с умом делать Гриша. Полтора часа тянулись долго. Дед выспрашивал меня о походе. Скрывать особо было нечего, поэтому я почти обо всем и рассказал. Он только хмыкал да вздыхал в некоторых местах. Наконец дед снял чугун с огня. Дал немного остыть. Потом мы вдвоем вытащили здоровенного гуся. — Теперь снеси под навес, — распорядился он. — Там доски найдешь. Я приготовил. Пара птицы валил столбом, жир блестел на коже. Теперь пусть ветром его обдует, сказал Игнат Ерофеевич. День другой повисит, зайдет, как надо. Потом коптить. А что за коптильня? У нас вроде такой не было, удивился я. Ах, гриня, гриня. Видать, серьезно тебе халуи графские летом приложили по головушке. Как это не было? Мы ведь в летней кухне коптили в печи. Обгорело там все после горцев. Что, не помнишь, как разбирали? Он там стояла. Он махнул рукой в сторону. Как уж до нее огонь тогда добрался, ума не приложу. Деда, коптить-то где тогда станем? Дек я, Энта, с Трофимом соседом договорился. Он каждый год такого же гутя готовит. А печка в стряпке у них большая. Туда и три таких влезет. Так что дня через два снесешь к нему, да поможешь, коли понадобится. Понял деда? Все запомнил. Дед улыбнулся. Запомнил, кивнул я. Ощипать, опалить, отварить в соленой воде час-полтора, провялить, закоптить. И все это заранее, за пару седмиц до Рождества. Потом повесить и пускай своего часа ждет. Добрый внучек, дед довольно хмыкнул. «Хоть чему-то тебя успел научить!» «Да ладно тебе, дедушка!» — усмехнулся я. «Я у тебя и так всю науку с большим удовольствием перенимаю!» Мы оба засмеялись, и от этого смеха стало как-то особенно тепло. «Ты мне вот что!» — дед почесал подбородок, глядя на гуся. До да Рождества, Гриня, никуда не вздумай сматываться! А то знаю тебя, свербит, небось, уже где-то в заднем месте. Сиди дома!» «Тут дел хватит, хорош шарохаться, и без тебя дела сладят, понял ли?» «Да я, дед, и не собирался, вроде». Пожал я плечами и встретился с его суровым вопросительным взглядом. «Да понял, понял», — поднял раскрытые ладони, успокаивая старика. «Разве что думал, было к празднику за подарками до Пятигорска съездить. Так, по мелочи». «Нечего», — отрезал Игнат Ерофеевич. Итак всего понадарил уже. Коли не имется в лавке станишной гостинцы, в каких прикупить девкам, и будет. А то уедешь, ищи свищи тебе потом. Я усмехнулся. Ладно, уговорил. Снова поднял руки. Если чего совсем важного не случится, носа из станицы не высуну, обещаю, дед. Запомню. Прищурился Игнат Ерофеевич. Коли слова не сдержишь, спрошу по полной. На награды твои не посмотрю. Выпарю, как есть выпарю. Так что сиди дома, по хозяйству помогай. Больше толку будет. Я только кивнул. По правде сказать, после горы в юг никуда особо и не тянуло. Дома дело накопилось. Вон, надо решать со льдом для ледника. Глядишь, скоро можно будет его пилить, дотаскать. На следующий день морозец еще крепче выдался. Деревянные ступени крыльца скрипели под сапогами. Изо рта пар шел, снег приятно похрустывал, скрипел даже. Так в горах было совсем недавно, ну и на севере, в прошлой жизни, когда в деревне жил. Прикрыл глаза и вспомнил, как на лыжах за реку бегал на пару дней с ИЖ-27. В основном за зайцем тогда хаживал. Заимка у нас с соседом была на другом берегу Северной Двины. Бывало и на лося ходили, ежели разрешение удавалось выправить. Вот там, в деревне, и на заимке. Снег под ногами скрипел так же, как сейчас. А вот лыжи и здесь, думается, не помешали бы. Зима еще долго тянуться может. В охотку пробежаться, глядишь. И свежие убойный какой добыть случится. Надо подумать на этот счет. Ну и с буржуйкой постараться вопрос решить. Дела по дому мы со Сланом раскидали быстро. Уже прикидывали с ним будущее, житие, бытие. Ему ведь надо решить до свадьбы, как он дальше жить хочет в станице. Он же Тума. Смешанных кровей. Отец его горец, а мать, похоже, казачка из станицы. Хорошо бы еще родичи его найти по материнской линии. А признают, это бы помогло ему сильно. Ну и как примет православную веру, на кругу сможет просить его в войско принять. Тогда уже полноправным казаком станет. Да на казачке женится. А Аленка теперь после того, как дед ее принял в рот, именно таковой стала. Но есть и вариант, конечно, ему не проситься в войско а иногородним в станице обитать, промыслом каким заняться или тем же сельским хозяйством. Вон, на обработке тех же садов работы будет много, но зная Аслана, думается, что все-таки тот выберет путь воина. Правда может статься, что столкнуться ему придется со своими бывшими единоверцами, но от этого уже никуда не уйти. Пусть своей головой думает, не маленький уже. Звездочку я проведал, дал овса, почесал за ухом. Та довольно прикрыла глаза и тихо фыркнула. Надо для скотиных хлев летом по уму перестроить, попросторнее сделать. Да про амбар не забыть, где хотел организовать переработку яблок. В общем, покумекать еще предстоит и, как водится, руки приложить. Но время пока есть. Все равно все эти дела начинать не раньше весны придется. Тут я вспомнил взгляд атамана, которым он меня проводил, когда мы вернулись из похода. Видать, есть у него что мне поведать. Нечего ждать приглашения, самому надо к Гавриле Трофимовичу заявиться. К полудню я накинул на Бишмет черкеску, поправил папаху, подтянул башлык и пошагал к станичному управлению На поясе в этот раз были только кинжал да ремингтон. Солнышко светило ярко, снег поблескивал, добавляя настроение этому декабрьскому дню. На улице попадались знакомые. Кто кивком, кто парой приветственных слов обмолвился со мной. Управление было не особенно людное. У канавязи пара казаков. На лавке три хорошо утепленных старика, что-то живо обсуждали, дымя трубками. Я поднялся по ступенькам, стряхнул с сапог снег и отворил дверь. Писарь Гудка, сидевший у окна, увидев меня, вскинул брови. «Катаману Григорий?» – переспросил он, хотя и так все ясно было. «Здорово, дневали Дмитрий Антонович», – ответил я. «Ага, к нему. коли не занят». «Занят-то он всегда» буркнул писарь, но уголок губ дернулся. «Погоди тут, молясь!» Дверь в кабинет атамана приоткрылась, оттуда донесся знакомый голос. «Зови уж!» «Ступай!» — кивнул гудка. «Я вошел!» Гаврила Трофимович сидел за столом. Рядом с самоваром лежало несколько аккуратно сложенных бумаг. «Здравия желаю, господин атаман!» Я вытянулся, стянул папаху. «Брось, греша! махнул рукой Строев. «Не на плацу!» Присаживайся. Чай будешь? Не откажусь, признался я. Кто ж от доброго чайку по такому морозцу откажется? Слыхал я про твои штуки с соколом возле аула, сказал он, подавая мне стакан. Полстаницы уж рассказывает, будто ты там орду горцев одной птицей остановил. Я поперхнулся. Там, говорил Трофимович, больше случай, чем умысел, замахал я руками. Хан сам по себе. Я только вовремя руку подставил. Да и не орда там была, так? Отряд крепкий, сабель с три десятка. Ага, усмехнулся атаман. Случай, говоришь. Ладно. Это, если честно, меня меньше всего забудет. Это, если честно, меня меньше всего забудет. А вот вопросы от станишников будут. Ты уж подумай, что им отвечать станешь. А то знаешь, как у нас бывает. На одном конце станицы про отряд сказывают, а на другом уже выйдет, что ты целый полк своим соколом развернул. Но сейчас... Есть дело поважнее. Он потянулся к бумагам, выбрал одно, разгладил ладонью. Письмо из Пятигорска. Проговорил Строев. От Андрея Павловича Афанасьева. Вот значит, по какому поводу он мне тогда подмигивал? О чем пишет? Спросил я. Сейчас сам поймешь. Атаман пододвинул лист ближе, но читать стал вслух. Не все тут для твоих ушей. А основное перескажу. Он пробежался взглядом по строкам. Мыкнул. Пишет, что следствие по тому делу, о котором вы с ним говорили, сдвинулось. Поднял на меня глаза поверх бумаги. Помнишь ваш разговор про утечку? Про то, что кто-то приказы до маршрута наши горцам передает? Я кивнул. Такое не забудешь. Так вот, продолжил Строев. Один из подозреваемых офицеров уже под стражей. Подтвердилось, что через него сведения и уходили. Не один он, ясное дело, и ниточка дальше тянется. Отстранили от службы, ждут указаний сверху. Я выдохнул. Значит, все-таки правы мы тогда с Афанасьевым оказались. вырвалась. Так выходит, коротко подтвердил атаман. Андрей Павлович прямо пишет. Подозрения наши подтвердились. Но! Он перевернул лист. Дело на этом не кончилось. Уж больно в высоких кабинетах, не те сидят, и добраться до них непросто. Думаю, и у Афанасьева руки короткие, если только покровитель его из столицы что не решит. А он про Лагутина что-нибудь пишет? Тихо спросил я. Строев задержал взгляд на строчке, кивнул. Пишет, что жив, сказал он. Жив, но положение у него не сладкое. Ищут его, видать. Он же у этого Рубанского секретов немало вызнал. А ходу делу тому не дают никак. Все еще в розыске ваш Лагутин. Но, благо, пишет, уже на поправку идет. Глядишь, к лету очухается. Так может, его к нам, в станицу, ляпнул я. Ой, Гриша, тебе вечно не имется. Проблем тебе мало? Фыркнул атаман. Коли нужда будет, Андрей Павлович, чай не дурак. Сообразит и сюда его отправит. А пока он, думается мне, в Пятигорске сил набирается. По всему, видать, дорога летом ему в Санкт-Петербург предстоит. Свидетель он, как я понял, важный. В общем, на этот счет дергаться невелено. Вот и сиди. Строев поправил усы. Вот еще какое дело, Гриша, продолжил он. После Рождества Христова Андрей Павлович просит тебя прибыть в Пятигорск. Не знаю уж для какой нужды, но 5 января просил быть. Встреча на том же месте. Я молча кивнул и вздохнул. Задумался. Никак большое начальство не угомонится. Что штабс-капитану теперь в голову взбрело? Может, в тех бумагах, что от Жирновского я добыл, такое нашлось, к чему и я боком отношусь. Но это уже только в январе ясно станет. Не дергайся ты так, будто мои мысли прочитал атаман. До Рождества тебя никто не тронет. Делами своими занимайся, по хозяйству там. А из станицы лучше носа не высовывай. И не собирался, усмехнулся я. И деду своему про это сказывал. Коли слово нарушит так он выпороть обещал. Игнат Ерофеевич может, хохотнул атаман. Рука у старика еще крепкая. С этим ясно, Гаврила Трофимович, сказал я. А что по грузу, который доставить смогли? Это да! кивнул Строев. «Добрые винтовки вы привезли, и припасу к ним в достатке. Надо по уму все оформить, но, думаю, в станице нашей их оставить удастся, а начальству все равно сообщать положено, как ни крути. Крепко бы наших казаков усилили тремя десятками таких новых аглицких винтовок. Думаю, всех пластунов ими вооружить, да еще останется, там уже решим». Дальность боя у них не чета нашим ружьям, да и скорострельность, куда лучше штуцеров будет. Атаман сделал глоток из чашки, от которой шел пар. И еще, — продолжил он, — насчет денег, что ты на нужды станицы даровал. Решаем пока. Но, думается, как снег сойдет, начнем работы по твоей задумке. Я со старейшинами уже поговорил, все поддерживают. Так что, глядишь, за лето что-то и успеем сладить. Это и правда, были отличные новости. Значит, не зря я тогда своей шкурой рисковал в горах. Ладно, Гришка, подвел итог атаман. Вроде все тебе поведал. Так что гуляй праздники и потихоньку готовься в Пятигорск скататься. Добрый, говорил Трофимович. Ступай, казак. Я вышел на крыльцо правления и выдохнул большой клуб пара. Благо, хоть Рождество дадут дома с родными встретить. А что там снова Афанасьев задумал, это только ему ведомо. Время покажет. Раз уж Андрей Павлович меня дергает, значит, дело непростое. Поживем, увидим. Глава 10 От пряников до тревоги. Время текло своим чередом. Я снова взялся за тренировки. Бегали с пронькой по снегу, наматывали по нескольку верст с утра в окрестностях станицы. Вчера и позавчера был у Турова. Семен Феофанович хоть и жил на выселках, но новости к нему доходили исправно, да и сам он частенько в станице появлялся. Потому расспрос по поводу моих приключений устроил знатный. И сильно удивило, что в этот раз он на меня особенно-то и не ругался за пропуски. Видать, и так понял, что к чему. Я сначала после ранения в руку отходил, а потом этот поход. В итоге перерыв между занятиями у мастера вышел знатный. Помнится, в прошлый раз, когда я с опозданием явился, он крепко меня отчитал. А тут, гляди, спокойно встретил, чаем напоил. Гонял, конечно, до седьмого поту, но в этом как раз и задумка была. До мастера обой рукава боя мне еще как до пекина раком, но кое-какие упражнения уже даются». Особливо, если родовыми шашками работать. Вот тут до сих пор ума не приложу почему, но разница ощутимая чувствуется. Будто подменяют меня в этот момент. И скорость другая, и концентрация выше, и движение более выверенные. Семен Феофанович это давно подметил, поэтому сейчас грамотно время тренировки распределяет. Где деревянной палкой помахать заставит, Где учебными шашками, А под конец занятия всегда велит свои, Родовые в руки брать. «Ты, Григорий, береги эти клинки!» Сказал он мне вчера. «Это не только твое оружие, Оно от пращуров тебе досталось, И тебе надо бы их потомкам своим передать. Сила в них большая скрыта, помни это!» «Чувствую, Семен Феофанович», Признался я. «А в чем сила, пока никак понять не могу». Да и в бою, признаться, пользоваться ими особо не приходилось. «Всему свое время, Гриша», — отозвался мастер. «Владеть ими ты обязан уметь. А уж насколько хорошо мастерство освоишь, только от тебя зависит. Тебе потом еще своих детей учить предстоит. Так что на ус мотай, да не отлынивай. А что пока в бою не пригодились, так тому только радоваться надо. Сейчас бой все больше на дальнюю дистанцию ведется. Но помяни мое слово». Службу они тебе еще добрую сослужат. Коли к белому оружию уважение будешь проявлять, а особенно к родовому». Эти слова мастера засели у меня в голове. Всю дорогу с выселков до станицы я опять размышлял о своем невероятном перемещении в это дивное время. Мой это мир или какой-то параллельный, до сих пор не ясно. По всему выходит шашка, которую мне старик перед смертью в 21 веке передал, и та, что от деда Игната досталась, одна и та же и есть, только как бы из разного времени. Как такое возможно? Ума не приложу. Остается одно – жить по совести, а время само все по местам расставит. Куда мне торопиться? Мне же всего 13. Сегодня уже 15 декабря. 19 будет Николин день, а 25-го – Рождество Христово. А там и до празднования Нового года недалеко. Его в этом времени, как в моем прошлом, так, конечно, не отмечают. Но все-таки кое-какие традиции имеются. В общем, праздничная пора все ближе и ближе. Гуся нашего мы с Пронькой как раз вчера довели до ума. Закоптили в печке на их летней кухне стряпки, как называют ее дед. И правда просто, но добротно Трофим у себя во дворе все устроил. Надо бы и свою со временем сделать да может и поинтереснее, что придумать. Пока мы с другом возились, от печи тянуло жаром и таким ароматом, что слюнки текли, глядя на гуся, которому еще только предстояло отправиться в дым. Если бы не пост, то, поди, не сдержался бы кто-нибудь. Трофим с дедом, глядя на нас, только хохотали до судачили, какой дым лучше, от ольхи, вишни или яблони. «Вишню добавим!» решил в итоге Игнат Ерофеевич. Гусю пойдет, чтобы не просто копать, а праздничный аромат, значится, имелся. Две тушки подвесили, дверцу закрыли, щели притерли. Пронька все косился то на деда, то на батю. Будто ждал, что они сейчас дверцу распахнут и скажут. Ну все, готово, ешь, хлопец. Не балуй, Пронька. Ткнул я его локтем. До самого Рождества нам только смотреть да нюхать эту красоту дозволено. Угу. Кисло протянул он. Будем глазами хлопать. Так и сладили вчерашнее дело, управившись за несколько часов. Аленка тоже помаленьку что-то к праздничному столу готовить начинала, но в основном, когда нас в хате не было, старалась лишний раз не дразнить. Денег на закупки я ей выдал, и она сама в лавку ходила. Я же сегодня намерился решить вопрос с гостинцами. После утренней каши с кружкой чая да куском свежеиспеченного хлеба отозвал Аслана в сторону. Джигит, ты ведь как-никак веру православную принять собираешься, верно? Да крещено уже, Гриша, ответил он. Я свое слово сказал. Как батюшка соизволение даст, так сразу и крещусь. Вот, поднял я указательный палец вверх. А Рождество Христово у нас почитай самый главный праздник в году. И подарки то есть гостинцы, родным да близким, дарить положено. Вон, невесте своей, домашеньке, хорошо бы что-то подарить. Хоть небольшое, но внимание приятно всем. Да, вздохнул Аслан, а то, Гриша, я не ведаю. Да гол, как сокол, сам знаешь. И так у вас на всем готовом живу. Одежду и тут ты мне покупал. Да не кручинься, Аслан, я ж не попрекнуть тебя хотел, махнул я рукой. Ты всегда ко мне как к другу обратиться можешь. «Неужто я не помогу? Для меня это мелочи, а для жизни твоей семейной вещи важные, понимаешь?» «Как же не понять?» – кивнул он. «Давай так. Иди переодевайся. И прогуляемся до лавки. Посмотрим, чем бы нам родных на Рождество порадовать. Хотел я было до праздников в Пятигорск спеть, да дед ни в какую отпускать не хочет». «Правильно и делает!» – хохотнул Аслан. «Ищи-свищи потом тебя по этим Пятигорскам». Во-во, сговорились вы с ним, видать, улыбнулся я. А тут и сам не знаешь, как у тебя всегда бывает, фыркнул он. Тебя в бане на пару дней запри и там приключений себе сыщешь. А тут Пятигорск, за несколько дней до праздника, не расстраивай старика, Гриша. Аслан ушел переодеваться, а я сел за стол у окна. Взял карандаш и лист бумаги, огладил ладонью. Ладно, пробормотал я. Список сперва составим. Надо никого не забыть. Перво-наперво, конечно, свои. Дед Игнат, Алена, Машка, Аслан, само собой. Хан, думаю, свежему мясу рад будет. Не клетку же ему дарить в конце концов. Потом Яков Михайлович, Атаман Строев, Семен Феофанович Туров, Пронька и Трофим Бурсаки, Пелагея с детишками, вдову Трофима Колотова забывать нельзя. Еще Семён, Марфа и Устинья Тарасовы. Помнится, на свадьбу нас с дедом звали по осени. Еще Мирон Плотник, печник Ефим да добрые они мне в этом году с хозяйством помогли. И Савелий с женой Морей. Их дети Ваня, Настя да Федька малый, которого я не так давно выхаживать помогал. Ну и, конечно, в Пятигорске хорошие люди есть. Но им, если что, гостинцы отвезу уже в январе, когда там буду. Сейчас не до поездок выходит. Кажется, никого не упустил. Я перечитал список и присвистнул. Ого! Выдохнул я, откинувшись на спинку стула. Да я тогда самого Рождества только всех перечислять буду. Пересчитал. Выходило без малого почти три десятка душ, которым хоть малое, да внимание на такой праздник уделить стоит. Кошель у меня, конечно, не бездонный, но и ничего сильно дорогого дарить не планирую. Главное, с вниманием и уважением к делу подойти. В это время скрипнула дверь. На пороге объявился Аслан. На нем была черкеска, новый пояс, что я ему подарил, башлык на плечах. Папаху он держал в руках. «Красавец, Джигит!» — усмехнулся я. «Вот за что тебя, оказывается, Аленка полюбила, пока я в разъездах был. К праздникам готов?» «Да ну тебя!» — хмыкнул он, чуть смутившись. Видно было, что и самому такой вид по душе. А я про себя вспомнил времена прошлой жизни, когда такие же горцы по городам, да весям наши необъятные, любили щеголять в красных макасинах и улыбнулся. «Ты список свой дописал?» — спросил Аслан. «Дописал», — ответил я, сложил бумагу и сунул за пазуху. «Пошли, пока лавку не закрыли. Времени еще хватает, покуда, глядишь, управимся. Мы вышли во двор». Морозец был небольшой, пяток градусов, не более, но трубы почти во всех хатах дымились. На улице попадались люди, кто дрова на санках тащил, кто с пустыми ведрами к колодцу шагал, кто, как и мы, из лавки шел со свертками, ну, или в нее направлялся. Глядит, джигит!» — толкнул я Аслана локтем. «Без нас сейчас все пряники разберут, останемся мы с носом на Рождество». Он не ответил, только хохотнул, разглядывая девчат. Лавка, как водится перед большими праздниками, гудела словно улей. Внутри тесно, жарко, окна запотели. Многие станишники, видать, сегодня закупиться решили. Мы со сланом протиснулись к прилавку, но ждать все равно пришлось, пока до нас очередь дойдет. Кто за постным маслом пришел, кто за керосином, сахаром, специями? Бабы у полок с ситцем толкутся, ребятишки тянутся к банкам с леденцами на витрине. У прилавка старый сапожник из Иван Степанович, упершись руками в стойку, покосился на кулек с пряниками. «Эй, Пантелей Максимович, почем нынче пряники?» Спросил он, кивая на сверток. «Да бери так, Степанович, тебе не жалко». Отозвался лавошник, вытирая руки о передник. «Как так-то?» Старик аж выпрямился. «Не уж-то даром!» Все находящиеся в лавке притихли, уши навострили. «А вот так!» Усмехнулся Пантелей Максимович. Ты ж каждый день почитай заходишь ко мне и спрашиваешь, по пряники. Я тебе уж почти месяц отвечаю, гривенник за куль, а ты только крякнешь в ответ. Ох, разоряют честной люд, помер упускают добрых казаков. Да после такого бурчания всякий раз полушто в горилке берешь. Кто-то сзади прыснул. лавочник продолжил, даже не моргнув. Так вот, думай, угощука я тебя перед Рождеством, пожалуй, а то так все и пропьешь, Степанович, а пряников ни разу и не отведаешь. Бери давай, пока передумать не успел». Лавка взорвалась смехом. Приказчик, худой парнишка в засаленной жилетке, даже чуть мешок с крупой не выронил, но вовремя сориентировался. Подхватил горловину, не дал рассыпаться. Степанович сперва надулся, видно, хотел обидеться. Потом махнул рукой, сам хмыкнул. «Ладно, чертяка, больно остер ты на язык!» Полез за деньгами. «Давай уж и пряники, и полуштов, как водится! Мне ж на праздник запасаться надо, а до Рождества я ни капли! Ты же меня знаешь!» «Знаю, знаю, Степанович!» По-доброму улыбнулся лавошник, подавая сапожнику запрошенное. Иван Степанович отчитал положенное, рассчитался честь по чести, и, конечно, полуштов и пряники прихватить не забыл. Народ снова захохотал. Кто-то поддел его, мол, теперь уж точно не выпьет все без закуски. Мастер он хороший, но ну с тем, что заворотник заложить любит, с этим уж никак, вероятно, не сладить. «О, Григорий, доброго здравия! Давно не был у нас!» — обратилась ко мне Пелагея Ильинична Колотова, вдова Трофима, не так давно спасшего мне жизнь. «И тебе по здоровью, Пелагея Ильинична!» — кивнул я ей. «Дел не в проворот! Собирался на Рождество проведать!» Как детки растут. Спаси Христос, Гриша. Все хорошо. Носятся сорванцы, спасу на них нет. А тут недавно атаман от доброты душевной коня доброго подарил, как вдове. И она, так, немного с прищуром, глянула на меня, слегка улыбнувшись. Я виду не подал, что коня того трофейного лично атаману с гор привел для семьи Колотовых. Вот и добре, слава Богу, хоть полегче будет немного. Это верно. «А ты что, небось, прикупить решил?» «Да вот, гостинцев надо каких собрать к Рождеству!» Ответил я, улыбнувшись. «Может, помочь чем смогу? Ты, если что, говори, не стесняйся!» Я задумался и спросил. «А ты пряники, Пелагея Ильиничная, печешь ли?» «Ну ты спросишь, Григорий. Почитай, каждая казачка в станице умеет. И у меня вроде. Руки откуда надо растут!» Улыбнулась она. «Напечешь мне пряников ближе к Рождеству?» чтобы на праздник свежими да вкусными были. Конечно, конечно, мне не сложно. Медовых могу, и глазурью покрою, чтобы не сохли долго. Вот и добре. Давай поглядим, может, чего для стрипни твоей в лавке прикупить нужно. Мы немного пропустили очередь вперед и стали рассчитывать с Пелагеей, что нужно докупить, а что и у нее в хозяйстве имеется. Заказал я немного немало аж 70 пряников с запасом. Пряники не только детям, но и взрослым подать на праздник такой будет уместно. «И куда тебе столько?» — округлила глаза Пелагея. «Дык, хоть небольшое, но внимание всем близким уделить надо. Я и твоих детишек с Рождеством этими пряниками поздравить хотел. Мог, конечно, и Аленку попросить, но в секрете от нее хотел подготовиться. А ты вот, на, держи, прикупи, что нужно. А коли не хватит, то я добавлю» и я протянул вдове полтора рубля серебром. «Бог с тобой, Гриша, много даешь-то мне». «Держи. Там, если и останется, то немного. Своим деткам чего прикупишь? А хлопот тебе с этими пряниками немало предстоит. Даже не стесняйся». «Спаси Христос, Гриша», – перекрестила меня вдова и убрала деньги. «Сделаю все, как договорились. Будь спокоен». «Наконец очередь и до нас добралась. Мы протиснулись к прилавку». Я поближе к стойке, Аслан за моей спиной. «Бог в помощь, Пантелей Максимович!» — кивнул я. «Спаси, Христос, Григорий!» — лавочник улыбнулся уголком рта. «С возвращением! Слыхал, как ты там по горам опять бреков гонял!» «Благодарствую!» — ответил я. «Только вы сказки особо не слушайте. Ни один же я в том походе был в конце концов. И вам еще раз спасибо сказать хотел за Савелия, что тогда кибитку без разговоров дали». Когда за знахаркой для Федьки пришлось ехать. Да что там? махнул он рукой. Сам знаешь, Григорий, беда у каждого приключиться может. Как же по-другому-то? Помогать нужно, коли возможность имеется. Спаси, Христос, Пантелей Максимович, повторил я уже серьезно. Лавушник кивнул и вскинул бровь. Ну, выкладывай теперь, что купить, надумал. Вон народ, гляди, как ломится, не один ты к празднику готовишься. Подарки мне надобно собрать. Сладости есть какие для деток? Гостинцы к Рождеству приготовить хочу. Это дело мы устроим, Григорий. Он леденцы, смотри, какие. Загляденье. Он указал на большую корзину, где лежали леденцы на палочках. Выглядели и правда очень красиво. Видно, что с любовью да старанием сделаны. Такие по три с половиной копейки за штуку будут». Я прикинул, и вышло, что мне, чтобы каждому ребенку из списка прикупить, надо взять 10 штук, но решил, что лучше, если останется. Вижу, какие красивые. Давай, наверное, 16 штук возьму, кивнул я. Они же в бумагу завернуты будут. Добре, кивнул лавошник. Петька, заверни, крикнул он мальчишке. Сию минуту, дядь Пантелей. Еще чего надумал? Скажи, а иголки для мастерицы в подарок? Да нитки красивые для вышивки имеются ли? — Имеются. Как же без этого? Охотно кивнул Пантелей Максимович и, пригнувшись, выдвинул из-под прилавка узкий деревянный ящичек. Для всякой мастерицы товар найдется. Он ловко разложил на прилавке два небольших свертка, перевязанных бечевкой. — Вот, гляди, — указал пальцем. — Наши тульские иголки. Сталь простая, крепкая. — Ушко? аккуратная Для домашней работы самое то. Пучок в двадцать штук, 3 копейки серебром. А это заграничные, немецкие. Говорят, из Золингена идут. Сталь потоньше, полировка ровная. По холсту и батисту, как по маслу. Такие рукодельницы любят. Бают, что вышивка чище выходит. Эти подороже будут. Десять иголок, 7 копеек. Зато и служат дольше, и нитку не рвут. Для подарка лучше вот эти. Кивнул он на немецкие. Видно сразу. Добрая вещь. А нитки тоже имеются. Он снова полез под прилавок и вытащил деревянную коробку, аккуратно разделенную на ячейки. А вот и нитки для вышивки, сказал с уважением. Непростая пряжа. А моточки. Как положено. Он стал по очереди выкладывать небольшие пасмы. Каждая, аккуратно смотанная восьмеркой и перехваченная бумажной полоской. Шелк крашеный, гладкий, блестит на свету. Цвета держит, не линяет, коли в кипятке не варить. Вот алый, вот васильковый, темно-зеленый, золотистый, черный для обводки узора. Такой шелк берут на праздничные рушники до да сорочки. Один моточек, пять копеек. Рядом он разложил другие. А это шерстяные, мягкие, теплые на глаз. Для грубого полотна, подушек, на пояса да настенные узоры. Цвета поспокойнее. Вишневый, охра, синий глухой, серо -стальной. Эти дешевле, по три копейки за моток. Лавошник сдвинул все ближе друг к другу, чтобы было видно целиком. Обычно в подарок берут два-три мотка шелка разного цвета, да иголки хорошие. — добавил он. — Вроде милочь, а мастерице приятно. Значит, труд ее уважают. Понимать надо. Он посмотрел вопросительно, как человек, знающий, что товар, говорит сам за себя. — Давай возьмем мы иголки немецкие, три мотка шелковых, да три шерстяных ниток. Сказал я лавошнику и стал отбирать яркие цвета для Аленки. — Еще что потребно. — Скажи, Пантелей Максимович. «А у тебя имеются для девочки малой, бисером вышитые». лавочник на мгновение задумался, затем медленно кивнул. Челоуги, то есть! Как не быть!» — сказал он негромко. Пригнулся глубже, почти скрывшись за прилавком, и вынул из-под него плоскую дощечку, обернутую в чистую холстину, и стал ее разворачивать. На свет легло очелье, широкая бархатная лента, расшитая мелким бисером. Машке точно подойдет. Чтобы все видели. Настоящая казачка растет. Не крестьянка в платочке. Подарок дорогой. От брата. Работа тонкая. Не станичная стрепня, а из подруг мастерицы. Бисер стеклянный, мелкий. Ровный. Не мутный. Не крошится. Он чуть повернул очелье, чтобы лучше было видно узор. Смотри. Цветочек по центру. По краям завитки, белый бисер с синим, да чуток красного, чтоб глаз радовался. Для девочки самое оно, и не пестро, и нарядно. Зимой под платок, а летом и так можно носить. Я невольно задержал взгляд, а челье и вправду было ладное. — Сколько просишь? — спросил я. Пантелей Максимович не стал юлить. — 15 копеек. Дешевле не отдам. Работа того стоит. За бисер плочено, за руки плочено, да и вещь не на каждый день. Он помолчал и добавил мягче. Зато девчонка радоваться будет. Такое очелье не просто украшение, а память. Дорогой подарок, можно и на именины такой дарить. Пожалуй, даже уместнее. Я кивнул, беру и очелье, и все, что выбрали. Лавошник сразу оживился, ловко сложил немецкие иголки, моточки шелка и шерсти, а очелье завернул отдельно, в чистую бумагу, еще и холстинкой перехватил. Ну что, потер руки лавошник, с гостинцами разобрались. Еще чего-то надобно? А как же? Честно признался я. Для деда табачку бы Духмянова прикупить, для Игната Ерофеевича табак какой подберем, есть покрепче. Есть понижнее «Давайте тот, что без горечи», — сказал я, «что параматный, а не горлодер какой». «Понимаю». Лавашник достал деревянную коробочку, приоткрыл, дал мне понюхать. «Вот этот, турецкий с нашим вперемешку. В самый раз, — кивнул я, — один кисет такой возьму. И посчитай, сколько с меня, Пантелей Максимович». Он подвинул щеты к краю прилавка, еще раз щелкнул костяшками для верности и поднял на меня глаза. Значит, так, Григорий, проговорил он деловито, считаем по порядку. Леденцы 16 штук по 3,5. Выходит 56 копеек. Иголки немецкие 7 копеек. Шелк 3 матка по 5 15. Шерсть 3 по 3 9. Ачелье бисерная 15. Кисет табаку. 20 копеек. Он на миг задумался, еще раз глянул в счеты и подвел итог. Итого 1 рубль 22 копейки. Я без лишних слов достал кошелек, отсчитал деньги и выложил на прилавок. Монеты тихо звякнули о дерево. Лавошник пересчитал быстро, не глядя особо. «Все честь по чести», — кивнул он, сгребая деньги. «Спасибо, что без торгу». Не люблю я это дело, когда из-за копейки душу выматывают. Петька тем временем уже успел все аккуратно уложить. Леденцы в плотную бумагу, перевязанные бечевкой, нитки в отдельный сверток, очелье бережно, сверху, табак в холщовый мешочек. Все это завернул в холстину и бечевкой перетянул. Хорошие гостинцы взял, сказал Пантеле Максимович по-доброму. С такими гостинцами и в дом заходить не стыдно. Я подхватил свертки, перекинул через руку. Благодарствую, Пантелей Максимович, с грядущими праздниками тебя. Спаси Христос, Григорий, ответил он, перекрестившись. Ежели что еще надобно, приходи. Я кивнул, пробрался с Асланом к выходу сквозь гомон и запахи лавки и, выйдя на морозный воздух, на миг остановился. В руках покупки, а на душе почему-то стало тихо и светло. Хороший нынче день выдался. Правильный, ослан. «Ты нитки Аленке подаришь, а я иголки. Пойдет?» «Как же это, Гриша?» «Ты давай, не выделывай мне тут. Будешь от себя дарить. Невеста-то твоя все-таки?» Тот сперва растерялся, потом кивнул. Щеки у него даже под смуглой кожей порозовели. «Спасибо, Гриша!» Благодарно выдохнул. «И давай мы, Машеньке, от тебя башмачки у сапожника нашего, Степаныча, закажем. Как раз к Рождеству сточает!» Мастер он хороший, хоть и выпивоха. Не умел бы работать, так выгнали бы из станицы уже давно в зашей. Ой, Гриша, я только долги коплю, вздохнул Аслан. Давай, не начинай опять. Ты совсем недавно в себя только пришел после летней охоты. Так что будет у тебя еще время себя проявить и рассчитаться, как пожелаешь. А я не тороплю. Летом в стройке много будет у нас, да и в садах работы непочатый край. Он лишь кивнул в ответ, и мы направились в сторону дома. Доброе дело, ты замыслил, Гриша, протянул Аслан. Детвора обрадуется! Не только детвора, усмехнулся я. Вон, Яков Михайлович прянику не меньше рад будет. Вот увидишь. Мы как раз выходили на центральную улицу. Тут народу всегда побольше. Кто к правлению шел, кто к церкви, кто к колодцу. И тут в какой-то момент, глядя на эту размеренную станичную жизнь, моя чуйка подсказала. «Сейчас что-то будет». Почти сразу, где-то в конце улицы, послышалось напряженное ржание коней, несущихся на полном скаку в нашу сторону. «Гляди!» — дернул меня за рукав Аслан. Я повернул голову и увидел троих казаков, мчавшихся во весь опор. Снег из-под копытых лошадей летел во все стороны. Двое держались в седле ровно, лиц толком не разглядеть, а третий неестественно навалился на шею коня. По мере того, как они приближались, я начал различать знакомые черты. «Да это же Уристов!» — выдохнул я. «Егор Андреевич!» Когда они почти поравнялись с нами, я разглядел его перевязанную грудь. Видно было, что рану наспех перетянули тем, что под руку попалось. Ярко-красное пятно уже проступало сквозь повязку. Народ у дороги инстинктивно расступался. Кто-то крестился, кто-то шепотом переговаривался. «Аслан!» Резко выдохнул я. Давай, ступай домой. Мешок, гляди, спрячь тихо, чтобы никто не приметил. Надо, чтобы про него до Рождества никто не знал. Хорошо, а ты куда собрался? Давай вместе сходим. Нет, Аслан, я до Атамана дойду, покачал я головой. А ты, пока в войско не вступишь, при таких разговорах присутствовать не можешь. Как скажешь, немного расстроился он. Кони тем временем уже пролетели мимо нас. На одном я узнал Витьку Рыжова, на втором, кажется, сидел Пашка Легких. Лица у обоих были напряженные, злые. «К правлению мчат, само собой», — пробормотал я. «Давай ты домой, а я скоро вернусь», — повернул я голову ослану И припустил на всех парах к правлению. Когда подбежал ближе, увидел, как урядника рядника Уристова снимают с коня. У самого сил на это уже не оставалось. «По всему, видать, опять какая-то замятня намечается», — подумал я, подходя ближе, услышав первый удар Набата. Глава 11 За Умара ответишь. Когда я прошел в ворота, Набат уже бил громче. Уристова Егора Андреевича унесли, вызвали нашего станишного эскулапа. Дай бог смогут ему помочь, и мы не потеряем такого бравого казака». «Сначала я было тоже намеревался рвануть туда, но понял, в такой суматохе меня слушать никто не станет, и мои советы по поводу лечения в лучшем случае проигнорируют. Это тебе не федька молец, а урядник, да еще раной в бою полученной, а не с соплями да простудами. Лучше уж позже справлюсь о самочувствии, да загляну к нему, вдруг и правда чем помочь смогу, а пока под руку лезть не след». Мысли эти в голове проскочили быстро. «Я не стал входить в правление. Там и без меня сейчас не продохнуть». Огляделся по сторонам и наткнулся взглядом на Пашу Легких, с которым недавно был в горах. Да и в отряде, что банду в Пятигорске ликвидировал, он тоже состоял. «Паша?» — я шагнул ближе. «Что стряслось-то? Что с Егором Андреевичем? Вы же в разъезд обычно большим числом выходите. Где остальные?» Он поморщился. «Их, Гришка!» — мотнул головой. В балку за глинистой ездили. Разъезд обычный, округу посмотреть. Глаза у него на миг потемнели, а там нас ждали. Засада? А то. Паша сплюнул в снег. Следы свежие нашли, подковы горские. Ну, Егор Андреевич решил дальше пройти, поглядеть, куда ведут. Только в саму балку спустились, как по нам вдарили. С обоих боков били, до да сбугра, где ельник. Махнул он в сторону. Урядник на своем коне первый в балку спустился. Ему сразу и прилетело. Пуля бочину распорола, докажись, да, не на вылет. Конь его чудом уцелел, а вот Никифор да Матвей, что за ним следом спустились, коней своих там и потеряли. А остальные? Там камень здоровый есть, будто скала в балку впивается. Ну, мы сразу за ним укрылись. Урядника глянули, а он больно плох. Быстро на месте перевязали, да в станицу поспешили за помощью. А семеро казаков, двое из них теперь безлошадные, остались наш отход прикрывать. Я огляделся по сторонам. Набат продолжал собирать казаков, которые все прибывали к правлению. На конях. С оружием. «Понял. Спасибо, Паша, что поведал. Скоро буду». Коротко бросил я и направился в сторону дома, почти переходя на бег. «Уже скоро я влетел на наш двор. Сразу увидел аслана, возившегося у канавязи с лошадьми. Звездочка уже стояла, цокая копытом, готовая к дороге. А рядом джигит затягивал подпруги у ласточки. «Это ты зачем двух седлаешь?» — выдохнул я, переводя дух. «А ты как думал?» — он дернул ремень, проверяя. «Я же знаю, что ты не усидишь и рванешь. Вот с тобой и поеду. Руки и ноги на месте, а раз решил в станице жить, не гоже мне отсиживаться!» Я уж было рот открыл возразить, но, увидев уверенный взгляд Аслана, понял, что сейчас своим отказом всерьез его обижу. «Ружье-то дашь какое?» — спросил он так буднично, будто воды попросил. Я метнулся в сарай, где из своего сундука достал трофейный штуцер. Припас к нему в подсумках и револьвер Лефаше в кабуре с 24 запасными патронами. «Держи!» — протянул ему штуцер. «И вот еще револьвер французский. Только смотри аккуратнее». «А чего с ним не так?» — насупился Аслан. «Тем, что у него эти штучки, и ткнув штифты, торчат. Штифтовый, в общем. Уронишь неудачно или обо что сильно ударишь, сам стрельнуть может. Так что не стучи им ни обо что лишний раз и гляди, чтобы в кабуре плотно сидел. Понял?» Аслан посерьезнел еще больше. Понял. Аккуратно пристегнул кобуру на пояс, проверил, чтобы под рукой была. Патроны вот. Я вручил ему холщовый мешочек. Не трать попусту. Дорогие они больно. Мы потом тебе, как у меня, капсульные справим. А пока то, что есть. Можешь в подсумке, где припас для штуцера лежит, сложить. Сам я стал натягивать на черкеску свою разгрузку. И пока мы с Асланом возились, во двор вышел дед судя по лицу он уже все понял еще до того как я прибежал домой на бат в станице коли бьет то и мертвого поднимет мы встретились глазами я ждал что он сейчас начнет отговаривать ругаться хотя бы для вида но игнат ерофеевич только вздохнул поправил на плечах теплушку и кивнул мне спаси христос перекрестил он нас со сланом когда мы уже стали выводить коней со двора выскочила алена Машку она держала за руку, но та тут же сорвалась и, подбежав, вцепилась в полы черкески. Глаза у обеих были испуганные, хотя Аленка и старалась держаться. «Куда же вы?» «Надо, Аленка!» «В балке наш разъезд в засаду угодил», — коротко ответил я. Она прикусила губу, но спорить не стала. Только шагнула ближе. Обняла сначала меня, потом Аслана. «Пора, Аслан», — сказал я, вскакивая на звездочку. Мы выехали на улицу и влились в отряд казаков, скачущих отправление к выезду из станицы. Я увидел Якова Михайловича и потихоньку пристроился рядом. Недалеко от него крепко в седле сидел Гаврила Трофимович. Видать, в этот раз решил сам принять участие. Увидев меня со сланом, он ничего не сказал, только покрутил головой, а потом махнул рукой, подавая знак, чтобы мы не отставали. На Навскидку и не скажешь, сколько людей выехало из станицы, но по первому счету сабель 40 будет. Впереди ехал Гаврила Трофимыч. Рядом десяток бывалых казаков, в том числе Захар с Артемием. Позади подтягивались прочие, кто выступил по тревоге. Я махнул рукой еще паши легких. Он держался поближе к голове, хмурый и сосредоточенный. Он и показывал направление. «Держись ближе ко мне!» — крикнул я Аслану, перекрывая гул голосов и звон стремян. Он в ответ кивнул, чуть наклонившись в седле. «Рысью!» — рявкнул атаман. Звездочка сразу потянула вперед, охотно, только я повод чуть придержал, чтобы не выскакивала из строя. Снег из-под копыт летел крупными комками. Даже на такой скорости морозец чувствовался. До балки заглинистой, если напрямую, рысью минут двадцать, двадцать ходу, если без особых задержек. Я прикинул, семеро наших, что там остались прикрывать отход, уже порядком времени под огнем сидят. Дай бог успеем, и все еще живы. Когда чуть оторвались от станицы, строй поднажал. Где дорога позволяла, переходили на галоп, Потом снова сбавляли до рыси. От лошадей валил пар, а нам в седлах на ветру было вовсе не жарко. На очередном отрезке рыси я осторожно развязал кокон, в котором сидел хан. От такой скачки Сапсан был не в восторге и уже подавал недовольные звуки. Я пытался образами объяснить ему, что нужно потерпеть, но это мало помогало. Птица внутри шевельнулась, встрепенулась, впиваясь когтями в луку седла. «Пора разведать, хан», — пробормотал я сквозь зубы. Образами посылал ему задание. «В режим полета, пока мы движемся, входить не буду. Но нужно, чтобы сокол выявил всех атакующих, а также распознал наших, дабы, как только выдастся мгновение, я мог споро провести воздушную разведку местности. Если сейчас переключусь на зрение хана, то с лошади слечу очень быстро, чего совсем не хотелось бы». Краем глаза я заметил, как Паша Легких, скакавший чуть сбоку от атамана, перегнулся к нему и что-то сказал. Строев кивнул, махнул рукой, показывая направление в сторону, где за белыми перелесками темнела полоса балок и ельника. «Скоро будем», — донесся до меня голос Захара. Он поравнялся на миг, скосил на меня взгляд. «Гляди в оба, казак». «Понял», — коротко ответил я. Наконец атаман снова поднял руку. Строй стал замедляться и перешел на рысь. Кан взмыл почти вертикально, со скачущей звездочки, хлопнув крыльями, набирая высоту. И уже через пару мгновений превратился в небольшую темную точку на серо-белом небе. «Держись над врагами, разведай все их позиции», — постарался я поставить ему задачу, выравнивая дыхание. «Прямо над самыми головами. Понял? Мне нужно видеть, откуда бьют и сколько их». Ответа, конечно, не последовало, но я надеялся, что он меня понял. Еще через минуту до нас донесся глухой звук выстрела. Пауза. Потом еще один, но уже немного в стороне. Началось, выдохнул кто-то в строю. Выстрелы звучали редко. Это одновременно и радовало, и напрягало. Радовало, значит, не жгут и не полят, почем зря. Напрягало. При такой скорострельности, как у наших дуль на зарядок, редкие хлопки могли означать, что стрелять уже почти некому. — Держать строй! — крикнул атаман. — Не разбредаться! Передний край отряда уже почти въехал в перелесок. Снег под копытами становился глубже. На обочинах виднелись темные пятна. Скорее всего, вода под коркой льда. Где-то совсем рядом должен был начинаться склон в направлении балки. Я наклонился чуть вперед, погладил звездочку по шее. Она дернула ухом в мою сторону, фыркнула, но шаг не сбила. «Иди ровнее, красавица!» — тихо попросил я. «С трудом! Но я смог разглядеть в небе мечущуюся точку моего хана. Видать, пришло время быстро оглядеться». В голоб здесь уж точно переходить не станем. Я сильнее прижался к шее звездочки. Почти лег на гриву. Сделал глубокий вдох, выровнял ход лошади, чтобы не трусила и только после этого позволил себе привычно войти в режим полета. Хан был как раз над первой группой врагов, засевшей в ельнике, чуть ниже гребня. Такую кавказскую ель я часто встречал в предгорьях, чаще на склонах, в распадках и ущельях. Я сконцентрировался и разглядел шестерых горцев. Трое залегли за камнями, двое сидели у деревьев, заряжая ружья, а один полз вправо. Видать, менял позицию. Я вывалился из полета резко. На миг потемнело в глазах. Звездочка дернулась подо мной, почувствовав, что я на секунду пропал. Я рывком перехватил повод, придержал, выровнял ее. «Тихо, девка!» — шепнул я, погладив по шее. «Держи меня!» Сделал пару глубоких вдохов, огляделся по сторонам, кивнул ослану. Он ответил тем же. Видимо, удивился моему поведению, но вида особо не подал. Я снова приник гриве щекой, прислонившись к теплой шерсти, обхватившей руками. В этот раз хан прошел чуть левее, ко второй группе. Четверо у камня, который торчит из склона, как огромный зуб. Двое за ним прячутся. Двое сидят чуть выше. Один из них одет побогаче, и по жестикуляции я готов был поспорить, что это старший их отряда. Он коротко показывал руками, один, что за камнем, начал движение, выползая, прижимаясь к земле. Видать, хотел зайти во фланг нашим. Когда я во второй раз вышел из полета, то чуть не выпал из седла, едва успев перехватить луку. Звездочка всхрапнула, но в сторону не ушла. Умница. Нормально. Сквозь зубы выдохнул я, сам себе. Пока везло, но все приходилось делать на ходу. Скоро наш отряд приблизится к балке и хорошо бы понимать, с кем именно нам придется иметь дело. В голове после такого слегка шумело, но я прекрасно понимал, что придется еще раз довериться лошади. Надо своих разглядеть, по-другому никак. Я дождался, когда отряд перейдет на шаг, и на счет три провалился в полет. Хан планировал над балкой. Я увидел ее глазами, узкая, зажатая между склонами. Вижу Ельник, камень, про который Паша рассказывал и за ним наши сидят. Их семеро. Двое лежали чуть в стороне, на каких-то подстилках. Один прижимает к себе руку с окровавленной повязкой, у другого что-то с ногой. По всему тоже огнестрельное схлопотал. Ну дай бог не серьезно, если бы важную